Памяти Ушинского. Материализм ⁇ это признание источником человеческой жизни не Бога, а материи. Материализм ⁇ есть непостижимая вера в материю, как в абсолют. Эта вера имеет своих пророков, учителей, праведников, свои доктрины, догматы, реликвии, свое правоверие, свои ереси. Буквально все как в религии, только наоборот. Религия вводит в вечную жизнь, а материализм лишает вечной жизни. Люди не верят в Бога, потому что признание живого Бога отцом и хозяином мира означает и понимание всей жизни как откровение божественного света и вечности. Вера в Бога означает и признание человеком в себе высшей, Нравственной природы. А вера в материю, как в источник и абсолют бытия, уничтожает нравственный смысл жизни. И братству людей, конечно, только вера в Бога дает смысл. Какое может быть братство, если нет единого Отца? Как возможно, братство по горилле, по молекуле или по атому? Вера в Бога есть и отрицание кумиров. Вот что наиболее трудно для человечества. Люди любят творить кумиров, создавая сами себе то, в зависимости от чего хотят попасть. Приятно для некоторых нравственная безответственность. Материя равнодушна к совершенству, не зовет к чистой правде жизни и не обличает зла. Вот почему люди выбирают идолов». Бога не выбирают, как не выбирают солнце на небе. Солнце сияет, греет и дает жизнь всему, независимо от того, выбрали его люди или не выбрали. А идола, как сальную свечку, можно выбрать и сделать. Как нечто целое, материя сравнительно недавно сделалась идолом человеческой истории. Раньше люди кланялись материи только в ее раздельности — отдельно камню, отдельно дубу, отдельно золотому тельцу, огню, звездам и разным извояниям своих рук. Но под влиянием французских энциклопедистов XVIII века и немецких натуралистов XIX века в Западной Европе возникла вера в материю как в последний источник добра, мудрости всех законов и всей правды жизни. Эта фантастическая вера в материю показалась удобной для грешных людей. Материя никогда не искала и не ищет ни от кого ни любви, ни почитания. Она не требует человеческого сердца. Материи не нужна человеческая преданность и верность, а Бог — Бог живой открывает свой закон. Само слово «закон» есть, конечно, не материальное, а чисто духовное понятие. Бог говорит в своем слове, указывает путь к высокой нравственной цели человеческой жизни и бессмертию. Бог учит любви, добру, предупреждает против зла и обличает всякое зло. А материя ничего этого не делает. Она не обличает человеческого бессмыслия, не ограничивает в людях зла и не открывает человеку цели жизни. Она вообще ничего не говорит человеку, зато сам человек может сколько угодно говорить о материи и как угодно определять смысл своей жизни. Материя не критикует и не опровергает человеческой лжи. Вот почему люди избирают источником своей жизни материю то есть неразумное, ничего не говорящее понятие, и прячут в это понятие свою мысль, свою совесть, убегая от Бога Живого и Его истины. Проводником благородного и человеческого духа в России был учитель русских учителей Константин Дмитриевич Ушинский, умерший в 1870 году. Даже в однотомнике его избранных педагогических сочинений, изданном в Москве, можно увидеть его высокую мысль. «Как часто мы встречали безумные усилия завалить эти живительные родники, — говорит Ушинский об усилиях материалистов-шестидесятников, — отрицать свободное движение человеческой души и самую душу. Открыть в церкви для человека источник духовного развития и нравственных убеждений – высшая цель всякой народной школы. Школа учит человека немногому и недолго. Церковь поддерживает и наставляет его от колыбели до могилы. Но необходимо некоторое развитие и некоторое знание, чтобы пользоваться этой поддержкой и этими наставлениями. «Могут ли естественные науки служить материализму?» спрашивает Ушинский и отвечает. «Нет». Люди-близорукие или недальновидные стали обвинять школу в излишнем пристрастии к естественным наукам, изучение которых ведет будто бы к материализму. Но это совершенный вздор. Наглядное изучение окружающих предметов ведет только к развитию в ребенке наблюдательности и рассудка, И ни один порядочный учитель, сколько-нибудь приготовленный педагогически и понимающий, следовательно, цель и средства воспитания, не станет приводить в школу материалистических идей. Таковы заветы основоположника русской педагогики Ушинского.